Глава десятая. Возвращение. Бесконечно тянулись дни полёта. Наконец корабль Громозеки, гася скорость, начал тормозить в районе орбиты Земли. Пока Громозека готовил корабль к посадке, Селезнёв начал вызывать Землю. «Земля, слушайте», — повторял он, — говорит космический корабль Чумороза. «Мы подлетаем к Земле. Скоро начинаем посадку. У меня важные вести». «Прошу подготовить нам посадочную площадку вне очереди, в стороне от пассажирских причалов». «Что случилось?» — донёсся, наконец, далёкий, еле слышный голос космического диспетчера. «Почему археологический корабль требует внеочередной посадки? У нас перегружен космодром». «Земле грозит опасность», — начал говорить Селезнёв. «Нам удалось открыть на планете бродяга смертельно опасный вирус. Против нас ведут биологическую войну». «Кто?» — не понял диспетчер. «Вызывайте все биологические лаборатории Земли. Пускай они будут готовы к работе. На космодроме прошу встретить меня в герметически закрытой скорой помощи. Везу опасный груз». «Я не понимаю!» — крикнул диспетчер. На Земле кораблём с бродяги оставлен опасный вирус. «В каком месте?» «Неизвестно». «Когда?» «26 тысяч лет назад». Диспетчер закашлялся и замолчал. «Космодром!» — вызывал профессор Селезнёв. «Космодром, вы меня слышите?» «Слышу, слышу», — ответил диспетчер. «Скажите, есть ли кто-нибудь на корабле, кроме вас?» «Начальник экспедиции Громозека», — ответил отец. «Пускай подойдёт к микрофону». «Я слушаю», — сказал Громозека. «Уважаемый Громозека», — раздалось в микрофоне. «Скажите, профессор Селезнёв, который только что с нами разговаривал, нормален?» «В каком смысле?» — спросил грозный Громозека. — В самом обыкновенном. Может быть, он переутомился или вдруг у него поднялась температура? — Да поймите же, тупой человек! — зарычал в микрофон Громозека. — Селезнёв нормальнее нас с вами. Земле действительно угрожает смертельная опасность. Это случилось 26 тысяч лет назад, — иронически спросил диспетчер. «Я вас увольняю!» — закричал Громозека и со всего размаха ударил когтем по панели связи. Раздался треск, во все стороны посыпались осколки кристаллов и схем, замигали тревожные лампочки, связь прервалась. «Что ты наделал?» — воскликнул профессор Селезнёв. «Всё погибло, мы лишились связи». «Зато я ему показал», — смущенно прорычал Громозека, который не любит признаваться в собственных ошибках. «Я так надеялся их убедить, что мы не сошли с ума. Ещё каких-нибудь полчаса, и мы убедили бы диспетчера. А теперь что делать?» «То же самое», — сказал Громозека. «Лететь на землю и убеждать». «Но как? Вдруг те часы, которые мы потеряли, окажутся роковыми?» «Этого мы не знаем», — философски заметил Громозека. «У меня есть план», — сказала Алиса. «Какой?» «Пока ты вызываешь своих коллег, я несусь в заповедник сказок. Там есть машина времени. Я переношусь в эпоху легенд». «Ни в коем случае!» — закричал Селезнюв. «Ни в коем случае!» — закричал громазека «Почему?» — мягко спросила Алиса. «Потому что это опасно!» — в один голос ответили отец с Громозекой. «Скажите, пожалуйста, опасно!» — ответила Алиса. «А разве не опасно, если я стану такой же воинственной, как подопытная морская свинка?» и бросить ножом на моего любимого папочку. — Мы найдём взрослого специалиста, — сказал Селезнёв. — Разумеется, только не в первый день. К тому же этот человек совершенно не представляет, что такое эпоха легенд, и никогда не был на бродяге. — Бред какой-то, — сказал Громозек и поглядел на профессора Селезнёва. Тот развёл руками. Алиса больше не стала спорить. Она понимала, что кроме неё в эпоху легенд отправиться некому. Так что спора пустые. Надо немного потерпеть, пока корабль доберётся до земли. Алиса уселась в кресло,